Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя, Japan Journal и рубрика «Двое в Токио». Сегодня рядом со мной... Уми. Оми, привет. <связь> Еще раз. Привет. Вот, мы сидим в корн... в, корм... в, корм... в, корм... в корм... и мы сидим. В кафе, в котором, нет, это наверное, в котором подают супы, ну и всякую. Да, на самом деле вывеска гласит просто какой, кукурузный суп? Нет, супы я называю. Ну да, ну вот, в общем, такая небольшая вывеска, идет все в подвальчик, но на самом деле внутри большой-большой ресторан, очень много мест, почти никого нет даже. Ну, я, кстати, впервые так далеко застрела обычно за большим столом. Вот. Но вам все равно не видно, так что непонятно. Сейчас нас посадили у кирпичной стены и у решетки железной. Очень да. атмосферное место. Да нет, тут вкусно Я тут уже много раз менялась. Так вот. А ты потом монтаж будешь делать? Нет, мне лень. Ясно. Я в Тогда в том... без дублей. Я все в таком виде и... Заставлю слушать бедных слушать Бедняги. Вот, ну на самом деле, сегодня уже какое-то у нас последнее число декабря. 16. -е. Ну не надо говорить, какое сегодня число. Это будет все равно за позже, положено в интернет 16-го, гораздо позже. Вот. В общем, 16 декабря, но Рождество в Токио чувствуется уже задолго, заранее. Да, с месяц назад. Месяц назад. То есть как только закончился половина. И все украшения были сразу же заменены на всякие гирлянды, санта-клаусовские шапочки и елочки. Из тыкс выросли, елочки. Да, из монстров санта-клауса. Да, из uh, новогодних всяких джеков. Но джека сейчас. А джек он как-то. Да, но он no, no, no, универсальный. Да, вот это слово хотелось, чтобы он... джеком можно прям сразу пришли. Свой половинь там... Вот, и как бы некоторым людям везет, они едут домой на Новый год. Очень счастлив быть этим человеком. Да, я вот буду пахать до упора до Нового года. 31 декабря буду на комитете продавать всем свой новый диск. Уже, кстати, к которому записано уже. Здесь вокал записан, слова написаны, и обложка вот сейчас делается. Печать еще ничего не отдано. диск будет долг. На обложке такая будет девочка с кошачьими ушами. Картинку смотрите рядом с подкастом. Нет, картинки еще не будет к тому моменту, наверное. Не знаю. Подкаст будет выложен к тому моменту. Жестко. Вот. Ну, как бы это был пиар моего диска. У нас есть еще одна вещь, которую мы хотели пропиарить сегодня. Давай, рассказывай. А... В общем есть, э, состоялся запуск буквально несколько дней назад Да, такого, 4 дня назад Да, 4 дня назад <свят> Такого проекта, как э, Tokyo.DJ Да, вот прям тему, по-моему Можно, кстати, сделать подкаст в для Tokyo DJ Я подумала, сейчас такая идея Ну ты это потом сотрешь Вы, <свят> этого, вы этого не услышите <свят> да. Так вот, нам сейчас что-то принесли что Вот нам принесли наши супы. Я поняла, что надо было брать, как обычно, суп с кукурузой, а не что-то тут новое зимнее меню непонятное. Как да, как делал я. Жидкий белый суп. Кстати, в нем капуста, вот которую ты так не любишь, просто вот половину тарелки. Но я от капусты ем. говорят, что от капусты увеличивается некоторой части тела. Мне это не грозит. Приведи небольшое интервью, это правда? Нет. Смотри, у меня нету ничего. Мало капусты ешь. почему? Не, ну я просто не стремлюсь. Качанчик на ночь наверни. <с <с и и что. Так вот, продолжаем фиар нашего проекта. Вот, Может, а... поедим сначала? Ну, хорошо, Ладно, пускай по... по по <с 5> Вот, в общем, смысл проекта заключается в том, чтобы объединить русских людей, русскоговорящих людей в Японии. Ну, несмотря на то, что название... В названии содержит слово токио мы собираем команду из э, ребят по всему по всей стране да. вот контент наполняется полностью нами то есть теми людьми которые живут в японии ну, вот например вот два человека да два человека есть еще еще кто там пастер да пас пастер недавно присоединился к вот пока мол... очень часто как бы упоминается в моих подкастах и в них участвует Да, но сейчас он почему-то молчит, он как бы там вроде зарегистрировался, но не открутился. Под концертным, кстати, был записан, но не пошел вообще. Это отдельная история, может, он потом там расскажет. Я еще, дорогие слушатели, я еще сам не знаю, пойду ли я в Ну Почему все уже записали, давай, это хорош. Так вот, вот и как бы смысл проекта в том, что Япония глазами тех, кто живет в ней. То есть, как бы на этот сайт могут приходить люди, с одной стороны, которые здесь уже живут, и с другой стороны, которые хотели бы жить и узнать, как это все устроено внутри. Так? Совершенно верно. В общем, ждем вас, приходите. Tokyo.dj. Там есть и форумы, галерея, все что угодно. Да. Система, кстати, подкастов есть. Да, есть. Можно выкладывать. Ну, я посмотрю сейчас. Вот. Ну, что, давай сделаем сейчас... Сейчас мы это запишем, поедим и сделаем еще подказ для Токио Диджей Хорошо. Ну, в общем. Ровно 6 минут. Пока. Всем счастливо! С вами был была тарелка супа кукурузного и с лософи. Всем пока! пока.